Глава 19 «Привет от леди де Рос. Вивьен, его добрая вассалка. Наступало утро, прогоняя луну. Преподавательские квартиры размещались в башнях. И Вивьен было непривычно рассматривать поднадоевший за пять лет пейзаж с такой высоты. Апартаменты Рида находились почти на самом верху. Выше жил кто-то из артефакторов». кажется, декан. Хотя хозяйственное обустройство академии не ругал только ленивый, демоница считала, что для преподавателей все организовано неплохо. Не хочешь подниматься ногами на 30-метровую высоту, есть лифт. К тому же у каждой квартиры отдельный вход снаружи башни, к которому вела своя лестница. Некоторые предпочитали именно этот способ подъема. правда, игнорируя ступеньки. Просто левитировали на площадку перед входной дверью. Девушка разглядывала луну, такую необычайно близкую. Казалось, что достаточно протянуть еще одну лесенку, и землю можно будет на какое-то время покинуть. Вивьен не жаловала лирику и украшательство и на спутник посматривала с практическим интересом. «Где еще укрыться несчастный? когда принц придет в себя и потребует объяснений. Он перестал метаться по подушкам. Захарий все таки припахал ее к уходу за изувеченным. И они вместе влили в господина чашку успокоительного отвара. Рит уснул, продолжая бормотать что-то на своем древнем наречии. Перед этим Вивьен честно попыталась найти себе место. Первым выводом стало то, что на кушетке в гостиной... Невозможно вытянуть ноги. Надо лечь калачиком, и тогда колени окажутся в воздухе. В кабинете Рида она обнаружила широкое кресло-качалку и клетчатый плед. Этого должно было хватить, чтобы забыться сном еще на 3-4 часа. Да, перед тем, как явиться к профессору, она поспала. Но чем больше магической энергии существо отдает, тем больше времени требуется на ее восстановление. В случае Вивьен, эта система регулировалась сама. Она постоянно излучала фиолетовый эфир и пополняла его только во сне, потому что по-другому не умела. В кресле заснуть не вышло, ноги принесли обратно к Риду. Она решила не шокировать Захария и залезть в кровать, когда ворон отправится дрыхнуть на свой шест. или на его торшер. Вряд ли после всего, что с ними произошло, будет так уж плохо, если они с Чедвиком заснут рядом. Захарий не унимался. Где-то Вивьен слышала, что вороны – это ночные птицы. Вот и этот птах то бродил, то летал по комнате, засовывал клюв в разные места. Например, в шкаф, где попытался отыскать для нее ночной наряд. Это предложение Вивьен с возмущением отвергла. Она найдет Риду нормальную жену. Тогда все это барахло надо будет сдать старьёвщикам, которые каждую пятницу собирают вещи в благотворительных целях. Ворон глянул на нее со странным выражением глазок бусинок. «Значит, сама выберешь ему супругу? Только не сообщай об этом их высочеству, а то он сразу на тот свет сбежит». «Нервный очень». «Я не шучу. Видимо, это единственный способ разорвать наш вассальный союз. Если у него появится любящая жена и деточки, то даже такой сухарь... Прости, я хотела сказать, такой сложный демон обретет равновесие». «Хороший план!» – неожиданно поддержал ее ворон. Знаешь, что за кольцо у тебя на пальце? Почему его не носил сам Рит? Его матери, миледи Дероз. Видимо, оно ему мало. Натянуть невозможно, я же пробовала. Верно. Оно переходит по женской линии. Мальчики в этой ветви рождались не так уж часто. То есть, будь наша госпожа жива, она бы передала его невесте или супруге сына. а та своей дочери. Артефакт поддерживает принца и не только морально, но воспользоваться всеми его свойствами у него не получится. Поэтому я бы попросил тебя... «Вот видишь», – перебила его Вивьен, – «кольцо выбрало меня, а это значит, что мы на верном пути». «Я действительно в состоянии выбрать Риду жену, предназначенную судьбой». «Я его поводырь! Его глаза и безошибочное чутье. Ворон издал тихий хрип, который скорее напоминал стон, чем издевательский смех. Так что Вивьен не стала на него обижаться. «Я бы попросил тебя, — повторил он, — не распространяться, как именно оно попало на твой палец. Скажем, что на этом настоял Марбас». Чтобы, например, ты помогала ему воздействовать на Рида при формировании новых протоков. Зачем так сложно? Рид мог бы, наконец, сообразить, что даже его мама ничего не имеет против того, чтобы я ему помогла. Мы вместе с ним много веков подряд. И поверь, он расстроится, если услышит эту новость в такой подаче. Вздохнул Захарий. И что мы с тобой как маленькие? Рано делить шкуру недобитого. В нашем случае наоборот, но смысл такой. Рид конвульсивно дернулся и сбил с кровати сразу две подушки. Он попытался открыть глаза, впервые после того, как впал в беспамятство. «Где это вертлявая? Что с ней? Жива?» Демон с трудом ворочил языком. «Он беспокоится или рассчитывает, что убил меня и оборвал нашу связь?» На этот вопрос ответа у Вивьен не было, а демон чересчур слаб, чтобы выразиться подробнее. «Чего же ей сделается?» – хмыкнул ворон. «Жива и здорова». Рид тут же впал в забытье, словно проблеска и не случалось. Второе одеяло и дополнительный комплект подушек в нижнем ящике комода. Постарайся не раздавить раненого. Каждый вызов у Марбаса, как бы он ни был любезен, делает нас его должниками. И отдавать придется отнюдь не золотом.